Главная причина, по которой именно этот праздник жатвы на всю жизнь остался в памяти у Павлика, оказалась значительно весомее. Как только сели за столы, каждый брат и сестра пожелали личным участием в празднике подчеркнуть важность его для жизни общины. Сестра Люба под аккомпанемент гитары и с большим чувством исполнила чудесный гимн. Умолкли аккорды, порвались струны, и звуков уж тех не слыхать который посвятила своей молодой сестре, недавно отошедшей в вечность. Приехавший из дальнего хутора скрипач усладил слух присутствующих исполнением мелодий духовных песен. Еще два брата в то же время заявили: Мы не можем спеть для вас или сыграть на музыкальном инструменте, для этого у нас слишком и руки корявые, и горло хриплое. Но вот эти руки не знают покоя, и то, что мы можем, то можем. А можем мы вот что: Бог наделил нас в этом году урожаем и худобой, да всяким другим добром. Вот мы и делимся с вами, братья и сестры. Раздать Христа ради, как Бог велит, нуждающимся. Старушка поставила корзину яблок. А мы, дедновки, все заулыбались, услышав такое сокращение названия их деревни. По местному это означало, что она из села Дединова. Старики до да старушки ткать некому, поэтому мы привезли вам яблок. Снимали одно к одному, да несколько мешков кудели. Заметив недоверчивую улыбку сестры, старожка в ответ покачала пальцем. Вижу, не веришь мне, откуда мол у этой бабки мешки с куделью. И где они? А вот они. И она ткнула пальцем в сторону громоздкой кучи в углу, в самом дальнем конце двора. Вот она наша куделька. Не требуйте примите, доброе полотно будет. Растроганный такими речами, извозчик вдруг, вставший из-за стола, заплакал. Слушаю вас и плачу. Что я-то такую бесцельную жизнь прожил? От чего не встретились вы на моем пути в молодости? Того, что я тут услышал и усмотрел, сроду не знал, а теперь вижу, без этого жить нельзя. Я же вижу тут между вами настоящая христианская любовь. Он не договорил, упал на колени, запрокинув лицо к небу. Господи Боже мой, прости меня грешного, что я так поздно услышал о тебе!» Над ним наклонился дед Никанор, что-то прошептал ласково на ухо, и звозчик поднялся с колен. Его же принял один из братьев, отвел в сторону для беседы. Дедушка Никанор оглядел всех собравшихся веселым взглядом, поклонился на все четыре стороны и сказал: "Послушайте и меня, братья и сестры!» Все разом заговорили: "Слушаем тебя, брат". Говори, говори. За плечами небось, семь десятков, много знаешь. Тише, братья и сестры. Вот гость слово хочет сказать. Было это лет эдак двенадцать тому назад. Начал степенно излагать свою историю Никанор. Пленный Австрии познакомил нас со словом Божьим, но он не окрестил нас со старушкой. Уверовавших во Христа в наших краях маловато в те времена было. Так мы со своей старухой аж верст за 12 к своим ходили. Да тайком ходили, чтоб ни урядник, ни поп не узнали. Не говорю уж о деревенских. Братец этот из пленных, когда уходил от нас, благословил меня такими словами: "Спасай обреченных нас И вот вам, братья и сёстры, жилы я с верою в душе, а сам все размышлял: к чему это кье слова? Кого спасать и как? Да вот как. Иду я как-то раз по селу починки. Ну, можно сказать, соседи наши Вдруг слышу из искрайние избы истошный бабий крик раздается, Вроде как над покойником голосит. Встал я, гляжу, сенцы открыты. Тут меня будто какая-то сила толкнула. Вхожу в избу. У порога вроде как в нерешительности молодой мужик стоит. В руках крышку гроба держит. Еще помню, подумала, что-то крышка махонька. Не ребенка ли потеряла? Под образами же баба голосит. Посмотрел я, мороши по спине побежали. Лежит предо мною чистый скелет. Кожа почернела. Глаза в яменах открыты, они моргают. Детей и шо? Я так легонечко до плеча бабы торг, она как вскинется, так со слезами пополам и рассказала мне, что почти год с ними мучается. Уж весь высох, а утром и дышать перестал. Помер стало быть. Потоптался так с краю, хотел уйти, а тут меня голос в сердце толк, спасай обреченных к смерти. Я я помялся, засуетился. Бабу ту с пола поднял, мужику велел под воду запрягать. А надо вам сказать, братья и сестры, что в ту пору даровал мне Бог знания трав всяческих, кореньев. Я ими хорь людскую лечил, а старушка моя помогала. А тут я учуяла, что детей, шо живо, Бог может его поднять. Да привез бабу домой. Помнится, она крестилась беспрестанно, Бога, видать, боялась. Тут мы со старухой... Настой сделали, дали той бабе, растолковали, как принимать. И жду. Вот день идет и другое неделя, нету. А я сказал: "Как кончится настойка, приди дом новую". А сердце чует наказ австрийца: "Спасай обреченных на Как-то я глянул в окно, кабель забрехал. Летит моя касатка. Бухнулась на колени. Я скорее подымать ее. что да как. Ой, кричит, поправляться стал мальчонка. Ей и шо, стоя. Пои, говорю пока не спасется. Да, довелось в другой раз побывать в починках. а Опять мимо той избы проходил, вроде виделся там мальчишка Живай. Дай, думаю, зайду. Не на ведилась, на щеколде тычинка стояла. Вдова она была, работать за нее никто не станет, значит, в поле ушла. Не успел дед договорить, как новое дело со слезами кинулся к нему Павлик в дальнем конце от деда Никанора, сидевший за столом. Дедушка, ведь это я умирал тогда под образами». А вот и бабушка моя сидит перед тобой. Тут все так и замерли. Неслыханное дело, чтоб с того, можно сказать, света детей вернули, и вот он, Бог дал свидеться целителю и спасенному. Катерина упала в ноги, Никанор испуганно шарил батошком, ища опору. Павлик обнимал его, и все собрание хлюпало носами. «Ну, будя вам, будя», — Ну, будье вам, будье, смущенно бормотал Никанор. Сказано же мне было, спасай обреченных насмерть. Рассказ деда переменил тему разговора, переключились на спасение грешников. Поглядывали на Арсеньтия. Ох, как набедокурил он за всю свою жизнь то Покаявшийся сидел с опущенной головой, по минутно тёр глаза кулаками. Так просидели до вечера. Уж в сумерках стали расходиться. Петр Никитович помолился и попросил Господа сохранить братьев и сестер на пути возвращения в родные места. Раздали гостинцы, распахнули ворота, заскрепели колёса подвоза. В воздухе зазвучала песня: На хрустале взирая, всем любовь его являя, Бог с тобой доколе колес светимся. Удаляясь, слова растворяли свое звучание, лишь одно можно было разобрать в напевной мелодии: У ног Христа, у ног Христа. Владыкине долго стояли у раскрытой калитки. Никанор уходил в числе последних, уговаривали переночевать: "Куда там? Моя старушка уже соскучилась, а мне и в ночь, и в полночь дорога. Прощевайте!" Храни вас, Господь, дедушка. Петр Никитович расцеловался с Никанором. Павлик уже дожидался за воротами. А ты куда пострел? ласково спросил его дед. Провожу за речку, тоном не допускающим возражений ответил Павлик. Шли молча. Дед искоса поглядывал на мальчика, потом не удержался стал расспрашивать о школе, о друзьях, о верующих. А на мосту вдруг остановился. Ты в нож, далее не провожай. Сама раз тут проститься посерёт реки. Ну давай, поцелуемся. Павли крепко пожал руку у дедушки, расцеловались, пора идти. Пожелай мне, дедушка, на прощание чего-нибудь хорошего, попросил он. Дед подумал, постучал боташком по Анастасилу, вздохнул облегченно. — Вот и тебе и передам завет мною полученный. Спасай обреченных насмерть. В сумерках смутно белели лица двух братьев, старого и малого. Поднималась луна. Серебряная дорожка побежала от нее к Павлику. Глотая слезы, он наблюдал, как исчезает в тени и ивника дедушка Никанор. Кто, кроме Господа, может предположить и знает, что в эту минуту произошла передача благословения от уходящего и жизни душе юной жизни зарождающейся. У ног Христа, у ног Христа все еще звучало в воздухе. Он и пришел в грозном молчании Это 29 год. Перестали звонить колокола. Одна за другой стали закрываться хлебные лавки. Бури пронеслась тревожная весть о карточках. Ни с того ни с сего хозяйка дома, где жили Владыкины, отказала в квартире. Стали искать пристанище и нашли полуразрушенный дом, требовавший серьезного ремонта. Судили, рядили с братьями, а к выводу пришли одному: не в силах Пётр Никитович справиться с ремонтом. Нужен компаньон. А где возьмешь такое лихое время? Тут подвернулся дальний родственник. Но братья с неодобрением отнеслись к такому союзу. Опасное содружество готовишь себе, Пётр Никитович. Чужой нам человек, а ведь знаешь, как в Писании сказано: какое соучастие верного с неверным. Не обманись, тяжкие могут быть последствия. Не послушался Пётр Никитович, да и выхода у него не было. Семью на улице не бросишь. Родственник Гжель Стива заверял, что больших претензий у него не будет. Так, удовлетвориться комнаткой. Деньги же вот они, отвалил немалую сумму. Братья-плотники, поплевав на ладони, взялись и дело пошло. К лету переехали, стали жить озираячись. Молитвенный дом пока не трогали, но уже летели с куполов кресты, с жалобным стоном разбивались и колокола, В открытую злорадствовали атеисты. Правильно, так ими надо. Добрались до длинногривых, давно пора. Мигом изменился облик богомольного городка. Монастыри опустошились. В них размещались склады, гаражи, в церквях клубы. Предметы культа отбирали. Навалом грузили на телеги, свозили на станцию. Опустил базар, рядом зашевелилась смрадная толкучка. Жуть. В тот же год маленькая Вера сошла с рук, заковыляла своими ножками. Пётр Никитович по мелочам заготовил к зиме необходимое: топливо, кое-что из харчи, запасе керосином. Задумывал пройтись по дальним общинам с благовестием Евангелия, подбирая спутника. Выбор пал на Арсентия. Молодой брат духовно возрастал в вере, на радость общине. Петру Никитовичу он показался надежным. Водившихся за ним грешков по женской части не заметил, не пресекли окружение кумушек и братья. Испытания оказались не под силу не утвердившейся душе. Брата, как говорится, засватали. Он открылся Петру Никитовичу, Оба плакались, молились, но искушение Арсентия преодолеть не смог. Покинул общину навсегда. Пётр Никитович вернулся из миссионерской поездки в одиночестве и со скорбными вестями. Множество мелких общин власти позакрывали. На баптистов начались гонения. Вдруг и на него не выдали карточки. Выяснилось, что, как проповедник баптистской церкви, он лишён избирательских прав. Отсюда и вывод: пришлось удвоить силы в починке обуви Приступила пора испытаний для молодой души павлика уже не были в радость собрания верующих братья и сестры сидели подавленные спевки прекратились при служении хорысты отдавали предпочтение гимнам печальным Еще один брат отпал от тела церкви прильстясь мирскими посулами вступил в партию ему тут же дали место заведующего хлебным магазином В ближайшей от нынешней квартиры Владыкиной церкви устроили камеру предварительного следствия и заключения. Павлик ходил смотреть. На паперти перед закрытыми дверьми дома стояла угрюмая тетка с ружьем. Изнутри доносились плач и стон. Арестованные цеплялись за законные решетки. пытались выглянуть, просили воды и хлеба. Тетенька, кто там? спросил Павлик. Та лишь отмахнулась. Я принесу им хлеба добавил он, позабыв, что у самого лишь ломтик. "А ну, пошел отсюда", грубо крикнула стражница. "Тут сидят враги народа, а ты хлеба до воды. Убирайся". "Но там же дети", изумился Павлик. "И дети врагов народа", дерзко ответила и взялась за ремень винтовки тетка, с явным намерением пустить ее в ход. "Сказано, пошел! а то и сам загремишь туда же". Павлик попятился от страшной тетки, но решил с другой стороны заглянуть. Тут окна оказались ниже. Одно было разбито. Павлик оглянулся. На противоположной стороне улицы за ним наблюдала целая толпа людей. Каждый держал в руке узелок. Павлик догадался, что это родственники арестованных. Ну, что же вы? Давайте поскорее, крикнул он. Первым подбежал пожилой мужчина. Посадите меня. Тот подставил спину. Павлик проворно вскарабкался на нее, протянул руку. Ему сунули один узелок. Он тут же перебросил его в окно. Внутри началось движение. Толпа арестованных отхлынула от двери к окну. За первым узелком полетел второй. "Тётка идет! — крикнул чей-то голос. Павлик спрыгнул, кинулся прочь. Они едва успели добежать до кустов. "За что их?" "Не спрашивай, сынок, потом узнаешь. Беда, беда пришла на наши головы. Господи, что же это будет дальше?" Через день забрали отца. ГПУшники приехали в ранний час. Пётр Никитович даже не успел попрощаться. Луша была в городе. Павлик гулял с Верой, оставил записку. Ее заметил молодой конвойный, прочел, усмехнулся. И тут, господа, вспоминаешь. Но ну, ну, жди, поможет он тебе. Пошли. К ночи однако выпустили. Не находившие себе весь день место, лучшие и Павлик кинулись к Петру Никитовичу. — Ну что там, рассказывай. Отказавшись от еды и налив себе только чая, он рассказал. Привели, посадили за стол. Вошел какой-то начальник, весь в коже. Положил наган на стол и начал вежливо. Пораспросил, откуда я и где уверовал, да как Семьей интересовался, потом за церковь. Тут я уперся. Нет, говорю, начальник, про церковь мы с тобой разговаривать не станем. Тот аж взвился. Почему? Потому, отвечаю, что ты не архиерей, а я не протодьякон. Нечего мне исповедоваться перед тобой в церковных делах. Думал рассердиться, а нет, заулыбался. Молодец, говорит ты. Пётр Никитович, сразу видно, честный человек. Вот им будем разговаривать с тобою откровенно. Я ему: "Христиане и должны быть честными, начальник. Как же иначе?" Он: "Ну да, ну да. Тут вот какое дело к тебе, Пётр Никитович? Сам разумеешь, какое сейчас у нас время?" А какое такое, переспрашиваю. Он опять вскочил. "Да ты что, с печки свалился? Не знаешь, что кругом полным-полно шпионов, что они во все дырки лезут?" Вдруг и к вам в общину такой шпион проберется, а? Я ему: "Сохрани Господь, иуда никому не нужен, ни вам, ни нам". Вот я и вижу, что ты правильно все понимаешь. Давай с тобой договоримся. Как только кто из приезжих появится, ты мне сразу сигнальчик. Ну, идет? Как не идти, когда такое страшное дело шпион. Но что ему делать в нашей церкви-то? Начальник уж и бумагу достал, написал что-то и сует мне: "Подпиши". мол. А чего подписывать? он хвостом завилял. Да так, мол, ничего особенного, о чем договорились. А раз ничего особенного, так что же мне и подписывать? Договоримся и так. Да ты не бойся. А я и не боюсь. То вроде доверяли друг дружку, а тут вдруг и доверие кончилось. Нет, начальник, коль доверять, так на словах. Ты ж сам увидел во мне честного человека. Возьми свою ручку. Тот аж побледнел. Вот ты какой, а прикидываешься простачком. Я и есть простой, с роду в твоей коже не ходил. Ну походил он пока по кабинету снова сел. — Ладно, говорит. Дай мне слово, что о нашем разговоре ты никому не скажешь. Вот еще чего? Как же я могу утаить от церкви такое? Да я верю, что вся община сейчас молится за мое возвращение. Нет, не могу скрыть от братьев и сестер такую правду. Как он скочит, как трахнет кулаком по столу. Господи, думаю, конец мне пришел. Он кричит: "Что ты мне голову дуришь? Забыл, куда пришел и с кем разговариваешь? Кто ты и кто я?" "Да нет, начальник, спокойно отвечай ему. Не забыл и знаю, кто ты. Но и ты знаешь, что я христианин, служитель Божий." Видит, нечем ему взять меня, сжалился. "Иди домой. А в следующий раз сам придешь. И помни, на что ты согласился, как честный человек." Павлик заерзал на месте. Выходит, папка ты теперь о шпионах доносить будешь? Пётр Никитич только усмехнулся, потрепал Павлушкины вихры. Ну то еще дожить надо, Господь знает. Принесла весть о прекращении выпуска журнала Баптист. Запретили пожертвование на строительство московского молитвенного дома. В столице распустили библейские курсы. Это, как говорится, скорби далекие». Подкрались и близкие скорби. Общение предложили подыскать иное место для собраний. В испалкомме изъяли церковную печать, на которой четко было выгравировано: Один Господь, одна вера, одно крещение. Одновременно запретили миссионерскую деятельность. Братья лишились возможности открыто проповедовать Евангелие, петь при во время похорон и шествий. Словом, лукавый искуситель рода человеческого сладострастно потирал руки, предвкушая скорую и окончательную победу. Но так ли уж были забыты дети Христовы, в опускающиеся тьме беззакония? Отступился ли от него Господь? С такими вопросами Павлик подступил к отцу. Тот ни слова не говоря, снял с полки Библию. "Читай Малахию, а потом побеседуем". Павлик знаком был с Библией лет с двенадцати. начал читать ее по просьбе малограмотного отца, потом пристрастился и одолел ее всю. Книга пророка Малахии небольшая. Вот уже и последние главы. "Ибо вот, придет день пылающий как печь.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 говорит господь Саалов. Малахия, 4 глава с 1 по 3 стихи. Ответа на свой вопрос Павлик уже не потребовал. Он задумался. Какова же мудрость этой книги, если в ней найти поддержку в любые минуты жизни можно? Павлик поцеловал Библию. Прочитал? Отец присел рядом. Да. Я не нуждаюсь в ответе, тихо сказал он. Я рад, что слово Божье дошло до твоего сердца. Теперь начинай читать Библию сначала откроешь для себя новые истины. Пока есть возможность и время, читай. Придут в твоей жизни и такие дни, когда пожелаешь прочесть хотя бы страничку, но Бог устранит эту возможность. Без нее же жить тебе нельзя. Не все время рядом с тобой будут находиться отец с матерью. Чужие люди окружат тебя, злые, негодные. Тебе придется самому решать вопросы жизни и смерти, спасения и погибели. Никто не даст тебе лучшего совета, нежели эта книга. С ней ты не заблудишься в даймучем лесу человеческих пороков и грехов. Знай же, что лучшими твоими советниками станут мудрец Соломона, верность Моисея, чистота Иосифа, самоотверженность Павла и само слово Христа. Библия научит тебя любить и страдать, бороться и побеждать. Из этого состоит жизнь. Читай ее так, чтобы она стала для тебя не только умственной, но и душевной наградой. Читай ее для себя и для других. Господи, кто же знал в те минуты, что Отцовские наставления окажутся последними. В ту ночь пришли за душою Петра Никитовича. Услышали шум подъехавшего автомобиля. Луша бросила тревожный взгляд на двери. стукнула щеколда, и вошли трое. Вот я и пришел за тобою, с порогу объявил начальник, смачно похрустывая своим кожаным пальто. Собирайся. Уж кого-кого, тебя я ждал с минуты на минуту криво улыбнувшись, стараясь не выдать охватившего его волнения, сказал Пётр Никитович. Луша хотела было прикрыть входные двери, но конвойный ей преградил путь. Нельзя. А ты, кивнул он Павлику, живо на печь, нечего тебе тут глазеть. Павлик встал за спиной отца. Я тут дома, нечего мне на печи делать, ответил он. Ну-ну, примирительно пробурчал начальник и вынул папиросу. Приступати, скомандовал он солдатам, а сам достал и положил на стол бумажку. Вот ордер на обыск. Ты собирайся, а я покурю. Наш дом христианский, тут не курят, и сына нечего заталкивать на печь, он взрослый, ему шестнадцать. Пусть смотрит на все и запоминает. Начальник повертел папиросу в руках, не решаясь чиркнуть спичкой. Да-да, настойчиво повторил Пётр Никитович. Пока в этом доме я хозяин. К тому же тут жена с детьми, так что не курите. Начальник зло смял папироску, просыпал табак на пол. Что стоите, рявкнул он на подчиненных. — Ищите. Неясно, что искали в доме баптистского проповедника, но искали со всем чанием. Простучали потолки и стены, посыпалась труха с матрицы. Петр Никитович чуть заметно усмехнулся. Знали бы гипоэушники, какое гнилье приходилось ему латать с братьями. Перетрясли постели и заглянули во все углы. На стол складывали то, что подлежало конфискации: журналы баптист, сборники духовных песен, Евангелие. Особое место заняла внушительных размеров Библия, та самая, что недавно находилась в руках Павлика. У него ёкнуло сердце. Он перевел на начальника взгляд, поражаясь тому, что лицо начальника и то угрюмое лицо стражницы, охранявшей папёрть и заключенных в церкви, как две капли воды были похожи. Зачем это? Ну зачем? Петица билась в голове мысль о несправедливости, наглости власть имущих, их безнаказанности. Откуда пришли эти люди? Да люди ли они? Луша боюкала маленькую Веру. Девчушка ничего не понимала, а только улыбалась, глядя на отца с матерью. За что его? шепотом спросил мальчику матери. Луша всхлипнула. Потом поймешь. Обыск шел всю ночь. Давно уже мирно посапывала Верочка на печи за занавеской. Клевал носами Павлик Хмуро подпирал ладонью щеку Пётр Никитович. Кипоучники казались неутомимыми. Наконец начальник встал, сладостно потянулся, как после долгой полезной работы, отодвинул занавеску. С улицы вползли предрассветные тени. Шмякнул фуражкой об стол. Кончено, одевайся, поедешь с нами. Луша зашлась в крике. Начальник брызгливо отодвинул ее носком сапога оттолкнул Павлика, грубо резко развернул Петра Никитовича лицом к двери. Через плечо тот сказал: "Не плачь, жена моя. Нам дано не только веровать во Христа, но и страдать за него. Иди, иди, страдалец", пнул его в спину молодой солдат. Наступило время тьмы. Оказавшись с детьми да без мужа, без средств к существованию, душа затосковала. надо было что-то предпринимать. А что? С печалью поглядывал на нее Павлик сам лихорадочно соображая, как выпутаться из грядущих нужды и голода. Наведались два брата из общины, поохали, пожалились о постигшем семью владыкиных горе, да с теми отошли, сами на пайке сидели. Луша перебрала остатки сапожного товара, а Павлик собрал весь инструмент. Решили для начала продать то и другое, чтобы как-то свести концы с концами. Луша попробовала обратиться за помощью к брату, разыскала его на рыночной площади. Васька, как всегда, был в подпитии. Поначалу Захар охорился. Да ты что, сестра, чтоб я до да сестры да помог? Да такого быть не может. Ну-ка, веди к себе. Сейчас мы через час все убедились, что стоит за этим скоропалительным обещанием. Васька велел собрать все для продажи. Как чуяло сердце, Луша принесла с лишь часть заготовок, а инструмент решила и вовсе приберечь. Васька помял кожу, кинул быстрый взгляд на Павлика. Ну-ка, замочи вот это. Да поищи колодки. Вот тебе смерок, а вот я сам дело налажу. И Павлика будто кто-то надоумил. Вышел, дверь прикрыл неплотно, взглянул в щелочку, а дядька воровато, зыркнув по сторонам, схватил из общей кучи несколько пластинок для подошв и болтаков. К вечера уж не стоял на ногах, чатовара всплыла, Луша расплакалась. Да как же ты, Васька, над сестрой мог так издеваться? Последний кусок хлеба изо рта вырываешь. Кому же за помощи потянуться, пропойцы? У него свои дети голодными по миру ходят, а я растеря понадеялась. Да ему казенка дороже, чем раздетые и разутые дети. Знай утробу свою наливает. Прости меня, Господи. Васька качался на ватных ногах, цеплялся рукой за притолоку, вяло бубнил в свое оправдание: "Да ты, лушка, не знаешь, я самую малость. Да чтоб я да родную сестру, да ты что?" Последние слова он уже выговаривал на пороге, а потом и во дворе, куда вытолкнула его заплаканная и сердитая луша. Вернувшись, заломила руки, поглядела на Павлика, у кого помощи надеялась просить, а Не к Богу обратилась, а к пропойце. Прости меня, Господи. Павлик утешал как мог. Мамань, не бейся так. Что-нибудь придумаем. Вот я найду работу. Ты же не виновата, а Бог нас не оставит. И точно стали захаживать братья да сестры к ним. Кто хлебушка принесет, кто молочка с картошкой, а кто и денежку пожертвует, свыклись. Надо было и о Петре Никитовиче подумать. Каково ему там в узах? Лучше помыкалось по милициям, да по приёмным. Павлика обошёл церкви, превращенные после закрытия в следственные изоляторы. Ответ повсюду был один и тот же: сведений не имеем. Как так? Человек не иголка, забрали, а куда повезли? Где поместили? В чем обвиняет? Ну как же это так, сведений не имеем. Явно обман. Надо было искать и искать дальше. Тут бог послал встречу с лавочником. Его арестовали однажды, но почему-то отпустили, и он с большой опаской подсказал: "Дом без окон, видишь? Иди туда, там комбинататора ГПУ. Сбоку у них приемная, камеры на ту сторону выходят". Чем делились верующие с семьёй Владыкина, тем в свою очередь решили поделиться и с Петром Никитовичем. Состряпали передачу, пошли. В коридорчике уже томились десятка два таких, как Луша. Павлик остался в дверях. Луша подошла к дежурному. Тот рявкнул, не поднимая головы, что ничего не знает, тут никого нет, передачи не принимает. Ну чуть ли не вон он сказал. Павлик слышал все. Молча отобрал узелок у матери, глазами к выходу. Подожди, мол там. Луша в слезах вышла. Павлик смело шагнул к дежурному. Дяденька, тут у меня. Только начал, видит, дежурный вскочил, вытянул шею, ест кого-то глазами. Обернулся, важный начальник входит. Павлик сразу к нему. Вы забрали моего папку. Он сидит без еды. Я хочу его видеть. Вот передача. Одним духом выпадил Павлик. Начальник нахмурился. Такого настырного тут еще не видали. Дежурный выскочил из-за стола. Ах ты негодник, арестанское семя, я тебя. Павлик не дал ему исполнить свои угрозы, проворно шмыгнул в сторону, оттуда за стол, а там укрытие нашлось. Дежурный остался с носом. Начальник только помучился от такой тькой тюрьмы, поднял вверх руку, запрещая дежурному гоняться за парнем, спросил: "А ты чей такой будешь?" "Владыкин я". Тут папка мой сидит. Ах вот она что, баптистский сыночек. Папа этого я знаю. Он не поп, горячо возразил Павлик. А проповедник Евангелия Он ничего для власти худого не сделал. Зачем посадили? Начальник впервые усмехнулся. А хорош защитничек. Не боишься, что и тебя привлеку. Не боюсь. Я тоже буду проповедником, если бы вы знали, какое это счастье. Начальник не пожелал узнать, что это такое, служить Богу проповедником. Вполголоса распорядился, чтобы арестованному передали еду. И ещё раз с кривой усмешкой оглядив Павлика, скрылся во внутренних переходах комендатуры. Время Павлика ротало под уничтожающими взглядами дежурного. Через пять минут высунул голову солдат. Который, Владыкин, ты что ли? — Вот тебе записка от отца. Больше сюда не приходи". Его в тюрьму переводят. Будто на крыльях вылетел Павлик из мрачной приемной. Прочитав мужнины каракули с благодарением Богу за весть о себе и передачу, Луша расплакалась. Теперь мы с тобой, Павлушка, помыкаемся и по тюрьмам. Уже на другой день, подойдя к тюрьме, заметили, как некоторые родственники арестованных подходили к воротам, называли фамилии, а конвоины вызывал с прогулки заключенного. Подобрался к заветной щелке и Павлик крикнул свою фамилию. Через полчаса из-за ворот послышался знакомый отцовский голос. Кто к Владыкину пришел?» Я, звонко крикнул Павлик. Мы папаня, мы с маманей. Павлик успел сынуть отцу десятку. Тут часовой велел отойти от ворот. Все же кратковременное свидание придало всем владыкиным силу. Лужа соорудила еще одну посылочку, а Павлик ухитрился написать записочку, только одному ему и отцу известным способом воткнул ее в огурец. И судя по ответу, она нашла своего адресата. При очередном распределении карточек семью Владыкиных обошли вовсе как лишёнцев. Тут же нагрянула родня Петра Никитовича, помогавшая ремонтировать дом, и стали высказывать претензии на жилище. Посещения верующих сократились из-за постоянных арестов. Братья приходили по ночам. Подаяния становились скуднее. Тут и весточку из тюрьмы подали. Петру Никитовичу выпало ехать в дальние края без суда и следствия. Неясно, когда исполнится такое решение, во всяком случае, месяца два лучшее передачи своей удалось пристраивать. В тот день, оставшиеся в памяти Владыкиных как день великой скорби, в дверь постучали. Луша возилась у плиты, только и кивнула Павлику: "Открой, маль". Вошли два брата Луша не знала их, но они рассказали о знакомстве с Петром Никитовичем во время его миссионерской поездки. Теперь вот они прослышали о беде, настигшей Владыкиной. Выложили на стол скромные дары. Луша присела к ним. Лушка! Лушка! Истошный вопль с улицы оторвал ее от стола, как ветром вынул на рожу. Надрывалась соседка, Ее муж находился в той, что и Владыкин тюрьме. Слыхала, — «Этап, говорят, скорее и пропала. Лушка кинулась в дом. Не отвечая на встревоженные вопросы братьев и сына, поспешно стала собирать вещи. В голове билась только одна мысль: побольше, потеплее, больше потеплее. Пискнула маленькая. Луша кинулась к ней, из головы вовсе вылетело время кормления. Выхватила на бегу ребенка из люльки. Павлик ладил мешок на спину. Оборвалась. Дома сиди, гости вон. Тяжелый мешок грузно осел за спиной у женщины. Лямки врезались в плечи, а ей только на душе стало светлее. Значит, много собрала для мужа, не замерзнет, И полетела. Только бы не опоздать, белостревожная, неотступная мысль. Только бы не опоздать. Малышка заплакала, на ходу сунула ей грудь. Та заплакала сильнее, молоко шло мимо. Пришлось остановиться. Опоздала, облилась холодным потом Луша. Но, слава богу, из-за угла показалась голова этапа. Мой-то, моего-то не видели, кинулась к скористантам Луша, кое-кто ее помнил по свиданкам. Хмуро отворачивали глаза, боясь попасть в немилость конвойным. Нет, не видели. Не ходи за нами, грозят. Луша побежала в хвост колонны и сразу увидела Петра. Панура, опустив голову, он шел в середине колонны. Петя! К ней кинулся конвойный со штыком наперевес. Дорогу загородил всадник, попер широкой конской грудью. — А ну назад, куда? Вернись тебе говорят. Не слыша окриков, не боясь быть раздавленной и оказаться под копытами захрипевшего коня, пренебрегая всеми опасностями, кинулась Луша внутрь колонны. — Петя, Луша! Схватились в объятиях, троим не разорвать, конвойный закричал. А ну выйди оттуда. Ты что, не знаешь, куда пришла? Назад. Луша оторвалась от мужа. Петр Никитович поспешно перехватил дочку, загородил жену от конвойного. Луша звонко крикнула: "Я жена ему, никуда я не пойду отсюда". Колонна встала. С головы вскачь несся начальник конвоя. Арестанты не расступались, плотной массой окружили женщину, прикипевшую к мужу. Конвойный ругался: "Ах ты подлая, куда влезла? Выйди тебе говорят". Начальник решил не провоцировать обстановку, дал знак двигаться. Иди уж, на месте я тебе покажу, где рак и зимует. Петра Никитовича ошеломила такая решительность жены. Она ободряла его ласковыми словами, внушала твердую уверенность, что удастся перетерпеть все невзгоды. Господь пошлет им счастье, счастье потерянной жизни. И Петр Никитович стал поднимать голову. Нежно прижимая к себе ребенка, он тихо ответил жене на все ее утешения. Спасибо тебе, Луша. За меня не бойся. Я вижу небеса открытыми. Да-да, также тихо согласилась Луша. И оба сейчас вспомнили евангельские слова о том, что то, что отвоевано, то мое». Менно шагала колонна арестантов. Всадник неотступно следовал рядом с владыкиными, идущими обнявшись. Видимо, он не решался разомкнуть их объятия, потому что уразумел то, что отвоевано, то их. Он только хмурился, когда замечал движение Петра Никитовича, расценивая это как попытку к побегу. И тогда его молодая, не привыкшая ни к крестьянскому труду, ни к заводскому станку рука еще крепче сжимала оружие. Вышли на окраину. Теперь их гнали вдоль железнодорожных путей туда, где мрачно дремал в тупике зарешёчитый Столыпин так называли вагоны для перевозки арестантов. Петр Никитович теснее прижимал Лушу. Последние минуты вместе. Согнувшись под тяжестью огромного мешка, с сухими глазами и запёкшимися устами, она выглядела едва ли не большей мученицы, нежели он сам. Бедная, дрогнуло сердце Петра Никитовича. Сколько прожито, а много ли ласки она видела от него? Разве по молодости? Потом война, плен, возвращение. Колготня по квартирам, устройство общины, поездки по сёлам не слишком ли много суемудрия? Может, чем-то и следовало бы поступиться во имя сохранения семейной теплоты? Нет, услышал он в сердце твердый голос. Ничем ты, Пётр Никитович, не мог поступиться, ибо в том, как жил и что делал, все во благо вашей семьи, ваших детей, ваших братьев и сестер, общины, веры. Разве Господь бы воспитал без этих трудов и забот такое отзывчивое сердце Луши? Дал бы он тебе таких детей? Увидел бы ты сейчас свою жену вновь? Пробудилось бы в твоей душе великое чувство сострадание, чувство, которое наряду с любовью должно лежать в основе каждой семьи. На все эти вопросы Петр Никитович ответил одними лишь легкими пожатиями плеча жены. Луша подняла глаза, улыбнулась. Давай, сказала она и протянула руки за ребёнком. Петр Никитович освободил ее от мешка. Колонна уткнулась в Столыпин. — Ну и жена у тебя, покачал головой начальник конвоя. С такой и на севере не пропадешь. — Ну а теперь, голос его снова стал жестким. — Вон из колонны. Иди, Луша. Нежно поцеловал ее Петр Никитович. Стоявшие впереди него уже взялись за поручни. Лоша хотела узнать, куда и когда направляется этап. Бесполезно. С ней никто не стал разговаривать. Домой возвратилась в сумерках. Гости в тех же позах стыли за столом. Еле хоть сразу вспыхнуло хозяйское чувство. Да мы сыты. Сама-то поешь. Как там? Разогревая щеку, Луша обо всем рассказала, только на одно пожаловалась неизвестная дальнейшая судьба Петра Никитовича. Не ожидала Луша, что муж ее найдет такую любовь среди верующих. В их сердцах он обрел образ мученика. Братья поведали о тех условиях, кои прикладывал Пётр Никитович для создания общины в алкаясных сёлах. Сколько же ему пришлось перенести. Достойна ли она его подвижнического труда? Всегда ли была ему верной опорой на этом нелегком пути? Знает ли что о ней братья, ведь может и не утерпел иной раз Пётр Никитович, посетовал на невнимание, на трудности общения. И теперь вот сидящие за столом рассматривает ее чуть ли не с укором. Как ли это? Луша прямо взглянула братьям в глаза. Говорите же. Но те смотрели на нее взором полным любви и христианского утешения. Точно прочитав ее мысли, один из братьев, посмотрев на часы, время-то позднее, и поднимаясь из-за стола, заключил: Хорошо, что Петру Никитовичу досталась такая жена. Не у многих из нас верующих найдутся такие соратницы. Павлик прикрутил огонек лампы. Луша весь вечер испытывавшая резкое жжение в правом плече, попросила его посмотреть. Он отшатнулся. Мам, откуда это? Тут же кровь. Луша повернулась к зеркалу. Багровая полоса от веревочной лямки грубо врезалась в тело и кровоточила. От жизни, Павлик режет до кости житейское бремя, а не сбросишь его как мешок. Такова, видимо, наша судьба терпеть до крови. Спала как убитая. Утром не смогла шевельнуть даже пальцем. А ведь ей снова надо тащиться к станции. Мам, да ты что? возмутился Павлик. Ты и так измучилась, отдыхай, я сам. Луша согласилась. Вагон вроде дачного, только с решеткой. в тупике стоит. Птицей полетел Павлик на станцию. Пришлось побродить и побегать среди составов ныряя под вагонами и перескакивая через тормозные площадки, пока в дальнем составе не угадал он зарешеченный тот самый вагон для арестантов. Издали Павлик, не переставая разглядывал окна, пока не увидел отца. Он крикнул: "Отец!" Глянул в сторону другую. Павлик догадался, что его не слышно. Тогда он кинулся к вагону, уцепился за раму, подтянулся на руках. Конвойный увидел, но он только что прикурил, и лень было бросать начатое дело. "Нельзя", вяло хрикнул он, махнул рукой. "Отойди, мол!» Павлик спрыгнул, но его уже увидели, стали показывать на окно, толкнули и отца. Как могли проститься отец с сыном через глухую преграду? Пётр Никитич показал Павлику рукой на небо, на себя и на сына. Бог даровал Павлику понимание. Отец завещал ему служение Господу. Слёзы выступили у него на глазах. Мальчик отвечал как мог, но сердце его преисполнилось любовью к родителю. Он почувствовал, что они прощаются навсегда. Господи, мысленно возопил мальчик. Не допусти этого. Вагон дрогнул и покатился вперед. Конвойный прыгнул на подножку, оттуда погрозил пальцем Павлику, но мальчик этого не увидел. Он шел рядом со своим отцом и принимал от него безмолвные напутствия. Так он шел долго, пока поезд не ускорил ход. Паулик побежал, споткнулся. Больно зашиб коленку, потом вскочил. Раскачиваясь на стыках рельсов, поезд увозил от него отца.